Как только масло внизу подтаяло и начало превращаться в пар, упругие поры масла подбросили кусок мяса к потолку. Желтое лицо китайца посерело. «Я больше не могу быть поваром». «Не отчаивайтесь, Жак», — ответил Цандер, — «дело не так уж плохо. Вам только придется привыкнуть к новым способам приготовления пищи». И Цандер начал объяснять, как готовить по-небесному. Он показал специальные кастрюли, которых имелись вращающиеся лопасти, как в машинах мокрой флотации. Эти лопасти, приводимые в действие электричеством, все время перемешивали воду в кастрюле, и вода быстро закипала. Показал особые сковороды с крышками, в которых можно было готовить блюда, не опасаясь того, что бифштекс и яичница окажутся на потолке. Цандр не напрасно промучил голодом своих пассажиров. Теперь он предъявил им свои требования – Едва ли кто-нибудь станет возражать. Все это, как видите, не так страшно. Но если вы хотите иметь завтрак и обед вовремя, вы должны примириться с некоторыми особыми требованиями. Вы сами видели и могли убедиться в том, что готовить в условиях невесомости нелегко, даже имея специально приспособленное оборудование. Если кухня останется здесь рядом с кают-компанией, то есть в среде постоянного отсутствия тяжести, то Жаку придется тратить слишком много времени на ловлю летающих по воздуху кастрюли тарелок. Правда, он будет меньше бить посуду, но это не меняет дело. Мыть же посуду здесь совершенно неудобно. Поэтому я предлагаю перенести кухню в каюту, смежную с каютой Ганса. Вот все, что я могу сделать, чтобы не беспокоить и не переселять леди Хинтон. Вы согласны, господа? Ничего больше не оставалось, как согласиться. За первым предложением последовало второе, более серьезное. Цандер заявил, что обслуживание пассажиров должно быть реорганизовано. Делать из маленькой каюты общую кухню нецелесообразно. Люди будут лишь мешать друг другу, это первое. Второе, на ракете должно быть проведено распределение труда. Цандер не может согласиться с тем, чтобы он сам, Ганс и Винклер тратили время на изготовление пищи. У них слишком много другой, более важной работы. Поэтому Цандер предложил сделать Жака коком, обслуживающим всех пассажиров и команду Ковчега. Мэри будет занята уборкой всех кают и помещений ракеты. Стирать-гладить будет Жак на стиральных машинах. В этом ему поможет Мэри. Доступ в кухню разрешается только Жаку, Мэри и миссис текер имеющей грудного ребенка. Маршаль был возмущен такой расстановкой. Этот инженеришка счел нужным раньше переговорить с каким-то поваром-китайцем, а не с его хозяином. А я возражаю. Слуга мой, я внес за него паевые убил место. У меня режим диета. Он готовит мне специальные блюда, я не согласен. Очень сожалею об этом, но придется, видимо, не посчитаться с вашим желанием. Это было уже открытым вызовом. Маршаль посинел от невероятного усилия побороть препоны своей речи и отчитать Цандера как следует. Ведь он должен был, невзирая на свою межпланетность, защищать немного немало как традиционный принцип частной собственности, ибо на Жака он смотрел как на принадлежащую ему вещь. Сегодня у него отнимут Жака, завтра потребуют его личный багаж, послезавтра еще заставят чего доброго работать. Неужели Стормер этого не понимает? Когда в каюте было убрано, леди Хинтон уселась в кресло поудобнее. По одной ее сторону уселся епископ, по другую элен Обстановка так напоминала землю и все же была совершенно иной. «Не кажется ли вам, мой добрый друг, — сказала она, обращаясь к епископу, что они все-таки засадили нас в летающую тюрьму? Глава четвертая. Пленники машины. После завтрака часть пассажиров собралась в кают-компании. Туда же явился и Цандер. Все смотрели на него с опаской. Капитан был слишком занятым человеком, чтобы приходить сюда просто поболтать. Очевидно, у него какие-нибудь новые идеи. 10 часов утра. Как поздно сегодня я позавтракал», сказал Стормер, взглянув на свои золотые часы. «По часам Стормер-Сити», — заметил Цандер. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Стормер. «То, что ваши часы теперь не будут согласовываться с земными. Да ведь и на Земле не везде одинаковое время. В Америке в Стормер-Сити сейчас около 10 часов утра, на противоположном пункте земного шара 10 вечера, в третьем месте иное время. Земля вращается, мы летим». Какой же пункт Земли вы предполагаете избрать для определения времени здесь, на ракете? Все это условно относительно. Как же мы будем определять дни часы? Наш организм привык к смене дня и ночи, отдыха и бодрствования, поэтому будем пока считать по-земному. 12 часов для дня и столько же для ночи. Придется вести наше летоисчисление с момента отлета, спросил Сторнер. Совершенно верно. Нам придется вести условное время или летосчисление. Неожиданно раздался взрыв и крик повара. Цандер пошел на кухню, когда он вернулся, Стормер спросил, что случилось. У Жака взорвался герметический бак для кипячения воды. Хорошо, что в этот момент он вышел из кухни, иначе его бы обварило паром. Придется еще проинструктировать нашего Кока. А мистер Пинч уже решил, что мы столкнулись с метеором. «Вероятность равная нулю», — ответил Цандер. «В самых густых потоках метеоров, например, в Леонидах, крупинки рассеяны так, что один метеор отстоит от другого в среднем на 100 километров. Можно подсчитать, что в среднем ракета должна странствовать 500 лет, прежде чем встретит хоть один метеор. Простите, но я больше не имею времени беседовать об этом с вами и хотел бы поговорить сейчас о другом важном деле».